«Аргумент веский», — вздохнул Бунин. Вот и свихнулся директор. «Ходит по палате, поет интернационал. Ждет, когда его самого расстреливать начнут». Вера Николаевна со страхом спросила. «А кто другой пациент?» «Свой человек, пролетарий. Зовут Дед Никифор. Но он натура оказалась непрочной. Двадцать лет проработал он в Мертвецкой. Служба спокойная, мирная. Покойников мало бывает. Да вдруг взошла светлая заря человечества. Троцкий и Ленин воссияли. Закипела жизнь в мертвецкой Стали каждую ночь трупы расстрелянных привозить десятками. Работы, видать, у расстрелянтов так много, что совсем замаялись, толком не управляются. Шаляй-валяй, дело делай И стал замечать дед Никифор, что иной покойник нет-нет, да чуть-чуть шевельнется, а то и вовсе вдруг застонет. Засомневался дед насчет своего рассудка. Прежде такого не бывало. До номинада решил вставить слово. Не мог же он сомневаться в профессиональной подготовке стражей революционных завоеваний. Такие мысли были бы контрреволюционными. Да спринял намедний дед очередной гору трупов. Сгрузили их и дали деду в книге приходов-расходов расписаться. Ведь это кто-то из революционных вождей сказал, что социализм — это учет. То надо дополнил. Дед расписался, конечно, в графе «расход». Естественно. Принял он покойников по-человечески, достойно. А тут вдруг один из прибывших застонал. «Отец, дай попить». как бросился бежать Нехифер до да самой ЧК, не останавливал, благо за углом, объяснил дежурному ситуацию. Выделили для операции чуть не взвод и в вмертветку. «И что же?» — пролепетала бледная, как смерть Вера Николаевна. Гернический тон рассказчика и несомненная правда того, что он рассказывал, нагоняли особую тоску. Эти две истории имеют реальную основу. Упоминания о них находим в дневниках Буниных. Примечание автора. После того, как солдаты нашли выпалшего из мертвецкой недобитого буржуя, они прикладом расколотили ему голову. Никифор тут же и свихнулся. Напала на Никифора жалость, недостойная пролетария. Ходит, орет благим матом. Покойники по кладбищу бегают. А когда в себя приходит, плачет. Зачем я сказал в чека про буржуя? Хотели расстрелять Никифора, но потом решили, что нормальный пролетарий какого-то буржуя жалеть не может, значит Никифор сумасшедший. Вы таких историй наслушаетесь и впрямь свихнетесь, заметил Бунин. Что жалеть одного буржуя? сказал Дономинадо, когда для пользы и удовольствия революции Их уничтожают сотнями и тысячами. Кстати, мне пора возвращаться, посерьезнел Кайранский. В семь вечера обход. Изящно паря, высоко в небе повис ястреб. Гордая пернатая, с восхищением сказал дон Аминат. Но птицы-то нас и погубили, несомненно. Вы что, Аминат Петрович, хотите этим сказать? Заинтересовался он. Ну как же? Буревестники, соколы, ястребы, вороны, Петухи, поющие на вечерней заре, Альбатросы, которых ни один зоолог не видел, Умирающие лебеди, И, наконец, непримиримые горные орлы. Сижу за решеткой в темнице сырой, Вскормленный на воле орел молодой. Но вот явился самый главный певец свободы, С косым воротом и безумством храбрых. Покашлял в кулак. И нижегородским боском заокол. Над седой пучиной моря гордо реет буревестник, черный молнии подобный. И эта птица действительно замечательная, и реет, и взмывает, и вообще дело делает. Не то что гагары, которым недоступно наслаждение битвой жизни. Дело в том, что гром ударов их пугает. Дело естественное, громкого хочешь напугать. Зато чайка сделала совершенно головокружительную карьеру. Стихи ей посвятили, пьесу написали, ее даже на занавес поместили. А по совести сказать, так более прожорливой и наглой птицы природа еще не создавала. Однако столько лет от этих чаек спасения не было. Зато теперь платим дорогой ценой за увлечение утками, кречетами, орлами, воронами. Но это уже планиды такая, у некоторой части пишущие братья. Россию ругают, а всякую шантропу восхваляют. Будут слагать оды Ленину, Троцкому, Махно, уверенно заявил Бунин, Убей десять миллионов, и ты героем войдешь в историю. Снаряд на блюде. Глава первая. Слухи о победах Деникина все чаще доходили до обитателей дома номер 27 по Княжеской улице. Как правило, их приносили Нилус и Вера Николаевна. В пятницу, 15 августа 1919 года, запыхавшийся от быстрой ходьбы Буковецкий влетел в комнату Бунина. «Иван Алексеевич!» — сказал он громким шепотом, хотя вокруг никого не было. «Радость какая!» Войска Антона Ивановича заняли станицу Долинскую. Красные отступили за реку Ингулец. Подавай бог Деникину и впредь удачи. Только что-то я с трудом теперь верю в хорошее. Да слухов много ложных, вздохнул Буковец. Но уж этот-то верный. Вскоре пришла Вера Николаевна. Была на французском бульваре. И вот что Ян... сняла для тебя со стены дома. Она полезла в сумку и вынула скомканную бумагу, разгладила и протянула муку. Вот, Ян, тебе в коллекцию. Бунин прочитал. Пленум Советов совместно с представителями всех рабочих организаций Одессы призывает к порядку тех рабочих, которые во время работы устраивают митинги, останавливают работу на заводах, И тем самым способствует Деникинцам и румынским помещикам, и предлагает губосполковому бороться всеми мерами против провокации в рабочей среде. Пленум заявляет, что ответом на провокацию и антисоветскую агитацию будет беспощадный красный террор. Товарищи рабочие, дисциплина и выдержка залог победы и вера героини. Только за такой подвиг большевики могут на месте пристрелить, как за саботаж и контрреволюцию. Эх, Ян, двум смертям не бывать, а одной не миновать. Вот с этой одной и не надо торопиться. Больше не срывай прокламации, тем более что у красных дела не важные. Даже товарищ Раковский признал положение большевистских войск чрезвычайно тяжелым, развал у них полный.